Смотри, Гидрон, например, которого психом не назовешь, хотя Людовик был бы счастлив этому, прямо говорил, «Во время сильных ветров я чувствую, что мозг у меня не в порядке». Монтень утверждал, «Когда погода ясная, я чувствую себя порядочным человеком». Альфи писал в дневнике, «Я уподобляюсь барометру. Большая или меньшая легкость работы всегда соответствует у меня атмосферному давлению. Полнейшая тупость нападает во время сильных ветров, ясность мысли бесконечно слабее вечером, нежели утром, а в середине лета и зимы мои творческие способности – Живее, чем в остальные времена года. Зависимость от внешних влияний, против которых я не могу бороться, смиряет меня. А Наполеон, ты знаешь, что он приказывал топить у себя в комнате камин даже в июле? Не переносил сквозняков, моментально простуживался. Руссо утверждал, что летние солнечные лучи вызывают в нем творческую активность. Вольтер топил дом круглый год, Байрон писал, что боится холода, как газель, а Гейна утверждал, что он потому пишет во Франции, что в Германии климат суровый и зима длиннее. Мильтон говорил, что зимой его мужа бесплодно. Шиллер писал Гёте в эти печальные дни, под печальным ноябрьским небом. Мне необходима вся моя энергия, чтобы поддержать в себе бодрость. Приняться же за какой-либо серьезный тут я положительно не способен. А в июле сообщает старику, благодаря хорошей погоде я чувствую себя лучше. Лирическое вдохновение, которое менее всякого другого подчинено нашей воле, не явится ко мне. Вот в чем штука, Спарк. Ты оперируешь проверенными данными? Абсолютно. Если бы критики внимательнее интересовались историей, они бы задумались, от отчего наибольшее количество произведений, написанных Юго, Ламартином, Беранже, падает именно на конец весны и лета. Микеланджело все свои лучшие картины компоновал с апреля по август. Георгий писал, что весенние дни значат для него больше иных месяцев. «Хочешь выдержку из одного поразительного письма?» «Да ты и так меня ошеломил», — Рабинович удовлетворенно кивнул. «Сейчас ошеломлю еще больше». «Слушай, с приближением зимы все привычки мои перепутались. Затем болезнь довела эту путаницу до того, что я не спал ни одного часа. Я помню, что писал вам, но не знаю, что именно». Если вы пришлете мне письмо, я объясню вам его. Ну, это же рассуждение психа, — воскликнул Спарк. Полная на мыслей. Не торопись, не торопись с выводами. Это не то. Так что составляй график, когда тебя прижимают видения. Если мы убедимся, что дело связано с погодой, «Подавай дом и чеши на Кубу или в Майами. Значит, тебе не подходит здешний климат». «Это я совершенно серьезно, Спарк». Вдоволь намеревшись, Спарк вынес мальчиков на берег, бросил рядом с собой на песок. Сзади он прогревался, становясь горячим. Позвал Элизабет. Она опустилась рядом. Парочка тоже спустилась к самой кромке океана. «Все равно они ни черта не слышат», — сказал Спарк, обняв Элизабет. «Фирма теряет квалификацию. Когда мы служили в ОСС, таких же глупостей никто не делал. Только японцы ставили наглую слежку, да и то, если хотели испугать. А может быть, они именно этого и добиваются?» «Завтра будет меняться погода», — он усмехнулся. «Мы с тобой оба подвержены климатическим и атмосферным катаклизмам».